глава 6 действие пьесы старший сын 1965 начинается с грубоватого розыгрыша недоброй мистификации двое подгулявших промерзших молодых людей опоздали на последнюю электричку и ищут себе ночного пристанища недоверчивые жители предместия не расположены пускать к себе поздних гостей с улицы человек человеку брат ты надеюсь об этом слышал эта формула Почти ернически звучит в устах никудышника Сильвы. Как известно, существует много хороших идеальных лозунгов, заветов и правил. Но каждодневность не по лозунгам строится. Лозунг оставлен для торжественного собрания, его надевают как парадное платье по красным числам календаря, а частная жизнь, домашняя жизнь, семейное дружеское общение, просто сфера неофициальных отношений – идут сами по себе. Более того, чем идеальнее лозунг, тем нагляднее разрыв между ним и будничными обыкновениями жизни. На этом построена завязка пьесы «Старший сын». Мысль выдать Бусыгина за старшего сына хозяина квартиры, в которую они случайно постучались, приходит молодым людям неожиданно. Она навеяна демагогически, пародийно звучащей фразой о страждущем брате. И вот уже Бусыгин, вошедший в роль пропавшего сына Сарафанова, выпивает, закусывает и отдыхает самозванцем в незнакомой квартире. Вязкую, тяжелую плотность жизни взрывает у Вампилова случай. Парадокс, анекдот. Анекдот – испуг директора гостиницы перед столичным метронпажем. Анекдот – благодетель, связанный людьми, которых он вздумал облагодетельствовать, анекдот и случай с Бусыгином, навязавшимся в сыновья Сарафанову. Анекдот подчеркивает неожиданность жизни, сообщает ей яркость красок. Невероятный случай подтверждает свободу воли, невыделенную в буднях игру жизни. Ведь чинный порядок, механичность и изведанность проявлений – равнозначной гибели индивидуальных живых сил. В жизни слишком плотной и однообразной не чувствуются движения перемен, и от того случаи, парадокс, анекдот, взрывающий быт дают возможность заурядному стертому материалу будней стать достоянием театра. Жестокий розыгрыш в старшем сыне, казалось бы, удался Бусыгину и Сильве вполне, Но тут сюжет, начатый по внешности легкомысленно, шуткой и фарсом, делает крутой вираж. «Чему посмеешься, тому и послужишь», — говорит пословица. Беззащитная, доверчивая душа старика Сарафанова защитила сама себя. Можно подумать, что вся жизнь Сарафанова, какой она предстает в старшем сыне, — это самообман, мираж. Оттого он так легко и попадается на розыгрыш Бусыгина — что всей предшествующей иллюзорностью своей жизни подготовил к этому себя. По свойствам его души Сарафанов не может лишь волочить существование сквозь будни. Ему непременно нужно жить какой-то мечтой, хотя бы домашним мифом, будто он работает в филармонии или вот-вот напишет ораторию, которая его прославит. Иначе бы бедность реальности, когда он принужден идти в поношенном черном костюме, с кларнетом в руках за очередным покойником, задушило бы его. И пусть наивна и чуть смешна страсть к творчеству, заставляющая Сарафанова верить в создание музыкального шедевра, в сочинении которого он, похоже, никогда не продвинется дальше первой страницы, пусть чудачеством выглядит его цепляние за идеалы молодости, все равно великая сила старого музыканта в том, что он не хочет зачерствить покрыться плесенью, раствориться в суете. Не за это ли ждет награда нового короля Лира. Когда младшие дети собираются его покинуть, старший сын возвращается к нему. Не свой, случайно явившийся сын, но сын несомненный. Так вот, что вышло из дурацкого розыгрыша Сильвы и Бусыгина. Выше правды ничего не бывает, Но добро в человеке для Вампилова – силы еще более могущественная, и в недрах обмана зреет новая правда. Важно не то, что Бусыгин обманул старика Сарафанова, назвавшись его сыном. Важно то, что он полюбил его как отца и стал близок ему как сын. Вампилову дорог душевный идеализм, даже чудной, донкихотствующий, упрямый. Идеализм старика Сарафанова с его печальной тайной – «Я задержусь на работе. Серьезная программа. Глинка-Берлиоз. Идеализм агронома Хумутова, готового отдать свои деньги тому, кто в них больше нуждается. Идеализм Валентины из пьесы «Прошлым летом в Чулимске», которая упрямо чинит калитку полисадника, пытаясь облагообразить клочок земли, на котором живет. Тут один шаг до чудачества» мифологии сознания, охраняющего свою идеальность вопреки назиданиям жизни. Возникает даже сомнение, так ли уж надежен этот упрямый, старческий или младенческий идеализм, рискующий соскользнуть в блаженное неведение. Вампилов честно и трезво показывает, что такие дорогие его сердцу герои, как Сарафанов или Валентина, имеют ту слабость, что готовы жить с закрытыми глазами, они не хотят видеть то, что противоречит их понятиям и желаниям, пока жизнь не обнажает этот разрыв. Сила драматурга в том, что он стоит над своими героями, хочет видеть все резко и прямо, и однако не теряет веры в людей и справедливость.